По иронии, судьбы были вынуждены остановиться из-за нехватки горючего. В то же время пришлось лихорадочно укреплять оборону атлантического побережья после высадки канадцев в Депье. В ходе последовавшего ожесточенного боя дивизия, в которой служил Папст, была отозвана для оказания поддержки другой немецкой группировки, силы, которые оказались скованы действиями русских. Дождь. Он идет день и ночь. Вещепы настил перед нашим домом хлюпает, опускаясь под нашими ногами в лужи. Но тут есть одно преимущество: нас не вызывают в дозор. Также и мухи присмирели. Мухи, которые переносят грязь на все и на всех и поднимаются тучами, как только снимаешь висящую на стене у печки одежду. Вечер очень спокоен. Легкий туман опустился над низиной. А крыши домов, кажется, плывут в бледном свете. Где-то скрипит телега, лошади бьют копытами в стойлах. Слышен звон цепей. Кругом тишь да гладь, как будто фронт на некоторое время переводит дух. Сидишь здесь, в блокаде вдали от всех тревог, среди заболоченных лесов, между пулеметными огневыми точками, каждая из которых соединяется со следующей узким дощетом настилом. Часовые молчат. Они стараются не рисковать. В лесах крутится слишком много разного сброда. Нам приходилось простреливать лес, делая своеобразный проход. Необходимое пространство между противником и нами. Все это совсем другой мир. И Я благодарен за это. В такие времена, как теперь, фронт самое лучшее место. Не то чтобы тут всегда множество дел. Иногда их очень мало, и человеку приходится учиться оставаться наедине с самим собой. Мне это нравится. На фронте вы невероятно свободны. Свободны от мелких забот и хлопот, от неизбежных прилипчивых вещей, с которыми ничего нельзя поделать, так же как военный приказ короток и точен, и нет сомнений в выполнимости нашей задачи, нет проблем с делами вне повседневных занятий. Помимо небольшого числа вещей общих для всех нас, таких как желание снова попасть однажды домой и мысли о тех, кого мы любим, обо всем прочем мы забываем. У нас нет времени думать о другом, вовлекаться в другие дела. Тут я могу бродить по лесу, испытывая лишь блаженство от зеленого полумрака после ослепительного солнца в ясный день. Я могу сидеть у монументального входа в свой блоггауз, наслаждаясь запахом смолы и теплом солнечного дня, который наполняет лес большими волнами аромата лугов. Болезнь нашего времени Может быть, сведена к нескольким формулам. Мне приходит в голову, что думать об этом можно гораздо лучше здесь, вне шума повседневной жизни, когда от спокойных размышлений не отрывают мысли, связанные желаниями. А тут мы свободны даже от желаний. Они стали слишком бессмысленны перед непосредственностью завтрашнего дня. Ничего не стоит между нами и величием хода событий. К 2 часам ночи кто-то ворвался с криком: «Подъем!». К трем часам главная походная застава уже двигалась по черным заболочным дорогам через болото с поднимающимися вверх испарениями и по местности с плоскими возвышенностями и темными деревнями. На меня всегда производит впечатление этот ландшафт с его необъятностью и огромным размахом реальных границ. Этим утром не было ничего, кроме темной ленты дороги, зелени луга, почти столь же темной в холодном свете, еле заметно между холмами плыл туман, и деревни тоже плыли на его гребнях. Нет ни разнообразия, ни очарования. Один и тот же суровый тон преобладал во всем, так что одинокий всадник мог быть поглощенным и в то же время Остаться видимым издалека, как отдельная вещь. Орудийный лафет застрял в болоте, и некоторое время среди холмов не было ничего, кроме группы артиллеристов, команд, ведущих лошадьми, буксирных тросов и грузоподъемных устройств вокруг незадачливого станка для орудия, и громкого решительного раз, два взяли.